Глава седьмая. Неделя отдыха пролетает как один день. Но все же поваляться на диване вдоволь я успеваю. Как и сделать легкую генеральную уборку, перебрать вещи в комодах и шкафах и прочитать три книги? Целых три. Благодать, радость и отдых для души. Возможность насладиться эмоциями героев из новых любовных романов, не боясь потратить на это всю ночь и, как итог, проспать на работу. Головные боли меня не донимают, и лекарство, к счастью, не пригождается. Синяк, естественно, цветет вовсю, но я его ежедневно натираю кремами и бальзамами, чтобы убрать фиолетовую жуть. Помогает, но не так быстро, как хотелось бы. Полинка с удовольствием по утрам бежит в садик и, слава богу, никаких жалоб не выдает. В связи с чем, надеюсь, что понедельничный утренний конфликт в школе замяли вовремя. Ну, или забыли, что тоже неплохо. Во вторник принимаю звонок от Наташки Смирновой-Осиповой, про которую за всеми делами-заботами совсем позабыла. И, наконец-то, понимаю, о чем шла речь в магазине и на что намекал ее муж. Оказывается, наш, не самый когда-то дружный класс, спустя 10 лет после окончания школы, недавно списавшись в WhatsApp и ВКонтакте, решил, что это непорядок терять друг друга. И связи непременно стоит восстанавливать. Тем более, когда все повзрослели, поумнели и страстно захотели общения. Думали мальчики и девочки недолго, обсуждали по минимуму да по делу и, как итог, решили встретиться, устроив себе мини-каникулы на пару деньков. И не где-нибудь, а на загородной турбазе, принадлежащей мужу Натальи. Так что грядущие выходные для бывшего 11-го А-класса грозились стать очень увлекательными и незабываемыми особенно с учетом того, что подтягивались все без исключения, а некоторые даже с семьями в нагрузку. Главное, расстояние никого не беспокоило. Ведь тех, кто, получив школьный аттестат, уехал из родного города, насчитывалось чуть ли не половина. И не в соседний поселок, как я, а чуть ли не за пару тысяч километров. «Поэтому даже не думай отнекиваться или искать причины для отказа». Заговорщически тараторит в трубку Наташка. «Явка стопроцентная и обсуждению не подлежит». «Но теряюсь от такого напора бывшей одноклассницы. Не обсуждается». «Тем более ты, можно сказать, на мини-каникулах и так». Вот и хватай, дочку под мышку, и в пятницу после обеда заселяйтесь. Номерок подберу, что надо, не переживай. Татка, но я далеко. В своей же области осталась, — обрубает она. Откуда? Диву даюсь об осведомленности подруги. Геолокация у тебя подключена, чудо, — хмыкает в ответ. Вот же, блин, Штирлиц, — закатываю глаза. Не советую юлить и искать причины для отказа. Я тебя тихонь узнаю на зубок. Протянешь время, а потом... Ой, не получилось, сорри. Нет, чтобы была как штык. Не отстанешь. Смеюсь в трубку. Неа, только если номер телефона сменишь, а новый я не успею до пятницы раздобыть. Ну, или в черный список не кинешь. Тот. Но это слишком неожиданно. Вот я тебя заранее и предупреждаю. Сегодня вторник. До пятницы свыкнешься с необходимостью и потихоньку шмотки соберешь. Ясно? Я подумаю. Никаких подумаю. Юль, ты себе просто представь. Весь твой родной с первого класса коллектив. Только не мелкие прыщавые салаги с копеечными понтами, а уже взрослые. Состоявшиеся личности? Круто же. А как интересно. Конечно. Ну вот. И вообще. Скольких ты после школы видела? Да я с некоторыми даже в колледже еще училась вместе. Но не со всеми. Нет. То-то и оно. Кстати, у Мишани на турбазе все по высшему разряду. Сауна с бассейном, бильярдная. Лесопарковая полоса шикарная, мангалы, шашлычок. Да что тут думать? Давно пора чемоданы паковать. А чемоданы-то зачем? Смеюсь на разговорившуюся бывшую одноклассницу. Так наряды демонстрировать? Юлька, ты чего? Неужели забыла наших модниц, Павлову и Егорову? Помню, естественно. Замечательно. Так что вспоминай и их платья дискотечные и желание пощеголять. А еще на ус мотай, что девчонки за эти годы не изменились ни в плане любви покрасоваться, ни в желании поучить остальных, как себя правильно подавать в свет. Так что никаких джинсиков и светерочков. Платье вечернее обязательно. А лучше два. На пятницу и субботу. Хотя нет, обычную одежду тоже бери. На коньках покатаемся, на пруду или на лыжах по парку. Кто знает, куда нам захочется. И купальник непременно. Татка, а мы точно про встречу выпускников говорим? Качаю головой, пусть моя собеседница этого и не видит. Да, дорогая, именно и не думай, что мы там одни будем. Сейчас для охоты самый сезон, так что мужиков там всегда хватает. И не бедных, поверь на слово. Ну, здесь тебе виднее. Соглашаюсь сразу. Только мне-то все это без надобности. Ох, не загадывай, моя золотая. Ты у нас такая красавица, что голодных кавалеров еще метлой отгонять придется. Шутницей была, шутницей и осталась. Не ведусь на подколки. Зря, Юлька, не веришь. Ну да ладно, сама оценишь. Я же закатываю глаза на выдумщицу. Вот уж кто в классе всегда был главной заводилой и любителем организовывать какой-нибудь кипиш, так это она. «Надеюсь, с транспортом проблем не будет? А то и машину могу за тобой послать. На всякий случай», — Смеется Смирнова Орлова. «У меня, к слову, братик еще не пристроен. А в твои заботливые ручки я бы его с удовольствием сплавила». «Спасибо, моя хорошая, сама доберусь», — ляпаю, не подумав, пока эта хитрюга реально не стала развивать мысли о сватовстве. «Чур меня чур». Наелась Ракитином досыта. На всю жизнь, уверена, хватит впечатлений. «Ну вот ты и согласилась! Умница!» Смеется Наташка и, послав воздушный поцелуй, разрывает связь. Я же, еще раз проматывая разговор, пребываю в шоке. На что же я подписалась? Не покидают меня смутные ощущения, что встреча выпускников запомнится. «Надолго». «Мамочка, а что, правда там будет бассейн?» уточняет дочь по третьему разу, когда в пятницу около часа дня отец загружает нашей с Полинкой чемодан и рюкзачок в машину. «Обещали именно так», Пожимаю плечами, глядя на довольную, как слон, кнопку. «Ну еще бы, в садик сегодня не ходила». Да еще и в целое приключение на все выходные собирается. На улице зима, а мы будем купаться. Здорово! Только мне никто-никто не поверит, когда я всем в саду расскажу. Значит, сделаем фотографию, и у тебя появится доказательство. «Ух ты! Ура!» — прыгает Егоза. «Главное, маму слушайся и не подводи ее». «Ты же у нас умница!» Распахивает заднюю дверь машины отец, предлагая внучке занять специально для нее установленное автомобильное кресло. «Обещаешь?» «Конечно, дедуля!» Узнав про аварию, в которую мы с Полей попали в воскресенье совсем не по вине водителя автобуса, папа даже слушать не захотел, чтобы его девочки отправлялись в поездку на общественном транспорте. «Сам приеду?» И доставлю до места. Все равно целыми днями сижу и скучаю без дела. А как же рыбалка? Зимнюю разлюбил, а до лета еще далеко. Папуль, так может, что-нибудь себе подыщешь? Предлагаю альтернативу, если уж совсем не в моготу. Эх, Юлек, никому я уже, старый черт, не нужен. Везде требуются молодые, сильные и выносливые. Но ты права. Займусь-ка этим вопросом посерьезнее на досуге. «Дедуля, ты ошибаешься!» Тут же вмешивается Полина, помахивая пальчиком. «Ты не старый и уж точно не черт!» «Я тебе точно говорю!» «Правда?» — удивляется довольно отец, выезжая из поселка. «Конечно! Рогов же и хвоста у тебя нет!» «И на ногах ботинки, а не копыта! Правильно, мама?» — рассуждает наша всезнайка. «Правильно!» — поддакиваю в ответ. «С копытами на педали нажимать дедушке было бы неудобно!» Поворачиваюсь к дочке, чтобы подмигнуть, и мы с ней дружно смеемся. «Ну и замечательно!» — подводит итог папка, только качая головой. «Так, девчонки, как надумаете возвращаться домой, сразу звоните». Тут полчаса от нас ехать. Ну и еще плюс 10 минут, чтобы машину прогреть. Все поняли?» Дает наставление красавин Сергей Сергеевич, переводя взгляд с меня на внучку и обратно. Выгрузив мой чемодан из багажника и подсобив Полине с рюкзачком, он по привычке своим внимательным взором окидывает территорию турбазы и пост охраны, через который нас пропустили после звонка Натальи. Не знаю, что именно видит батька, но мне здесь все больше нравится. Реально, огромная территория находится прямо в лесополосе. Тут и там высятся огромные сосны, покрытые снежными шапками. Кое-где попадаются и елки, все еще украшенные гирляндами и мишурой. Двухэтажные домики из оцилиндрованного бревна ютятся на довольно приличном друг от друга расстоянии. Между ними, как грибочки, раскиданы две мангальные крытые зоны и несколько разноразмерных деревянных беседок. Слева виднеется детская игровая площадка, пусть и очищенная от снега, но точно вряд ли используемая в морозы. А главное, никаких прямых дорожек, кроме подъездной. Все тропинки изогнуты, закругленные и извивающиеся, выложенные брусчаткой и красиво оббегающие деревья, чтобы не задеть их, и деревянные фигуры медведя, зайца-совы, пня с глазами, колобка и других чудо-персонажей. Все так идеально вписывается в местный ландшафт, включая шары-плафоны, установленные на высоте не более метра, что я действительно ловлю себя на мысли, что некрасиво разеваю рот. Сказка. Зимняя сказка, в которую я попала. «Поняли, приняли», — козыряет тем временем моя мелкая шутница, встав по стойке смирно, а потом, смеясь, тянет деда за воротник, чтобы чмокнуть в щеку. «Ты едешь аккуратно и не гонишь по скользкой дороге, а я слушаюсь маму и никого не обижаю». «Молодец, солдат Ракитина», — подмигивает довольно дед и отдает ей шутливо честь. «Приступить к исполнению!» «Есть! Приступить к исполнению!» Показывает свои жемчужные зубки и ямочки на щеках Полинка и, схватив меня за руку, тянет в сторону главного огромного двухэтажного деревянного терема. Нереально классного, золотисто-коричневого, построенного из больших круглых бревен, с широкой верандой, мощными ступенями, резными перилами, и белоснежной кружевной отделкой оконных рам и карниза. Спасибо, я тебе наберу. Успеваю обернуться, кивнуть отцу и заметить его поднятые вверх большие пальцы на обеих руках, прежде чем дочка утаскивает меня вверх по лестнице к входной двери. Эх, папка, классный он у меня. Золото, а не мужчина. Обидно, что Полине Так же, как мне не повезло. Но ничего. Дедуля у нас крепкий мужик. Не только за двоих успевает внучку любить и баловать, но и за целых десятерых. Добро пожаловать в дубки. Встречает гостей на входе молодая приятная девушка лет двадцати пяти, сверкая безупречной улыбкой. Наталья Николаевна звонила и предупреждала о вашем прибытии. Сейчас быстренько оформим документы, и я покажу ваш номер. «Здравствуйте!» — важно кивает моя красавица вслед за мной, стреляя глазками налево и направо. Я же так и вижу, как она старается удержаться, чтобы не задать самый интересующий вопрос, что буквально заставляет ее вертеться юлой на одном месте. Эх, любопытство, однако, побеждает. «А у вас правда есть бассейн?» Жадно вглядывается в незнакомку моя дочь, ожидая положительного ответа, как новогоднего чуда от Деда Мороза. «Даже два?» Чуть наклонившись и понизив голос, заговорчески выдает администратор. «Как с мамой? Разместитесь? Спускайтесь ко мне, и я вам все-все покажу». «Правда?» Распахивает глазенки поля, словно узнала о сюрпризе «только сейчас». Ага. Спасибо, Юлия! потирает довольно ладошки хитрюга. На что та очень удивляется, глянув на свой бейджик. Ой, какая умница! Уже и читаешь? Немножко, выдает в ответ маленькая лиса, задрав носик, но, немного подумав, сознается. У мамочки такое же имя, а эти буковки я выучила. Тем более. «Молодец!» — получает в ответ очередную похвалу и довольно улыбается. «Я же с удивлением наблюдаю, как моя дочь, не сильно усердствуя, очаровывает очередную добрую душу. Вот же плутовка!»